Глава 42. И они бесстрашно шагнули в зияющий чернотой вход потаенной пещеры. Первым шагнул хозяин этих владений Змей Горыныч. За ним, кряхтя и постановая, не столько от усталости, сколько от волнения и тревог, побрел старый лишак Калина Калиныч. Замыкали группу спасателей неунывающий Шустрик и его верный друг Бульбульчик со своей непременной корчашкой. Время от времени змей Горыныч пыхал огнем, но толку от этого пыханья было мало. Крошечные языки пламени, вылетавшие из его пастей, не освещали даже и двух-трех метров пути. — Перестань, Горынушка, серу зря полить, слепишь только, — взмолился наконец Калина Калиныч. — Скажи-ка лучше, далеко ли нам до цели? — Сейчас, тут рядышком. Не успел змей Горыныч договорить до конца, как ухнул в знакомый уже читателем жёлоб и стремительно заскользил вниз, тщетно пытаясь затормозить своими слабенькими крылышками. За ним полетели Калина Калиныч, Шустрик и Бульбульчик, с корчашкой, из которых листала во все стороны драгоценная влага. Спасатели не успели даже толком испугаться, как их скольжение в бездну прекратилось, и все четверо благополучно приземлились на заросшей мягкой травой поляне. «Смотрите, сундук!» — радостно закричал Шустрик и первым побежал к драгоценной находке. «Мы идем по верному следу!» — улыбнулся Бульбульчик и поспешил за другом. «Сундук есть, а у Морушки, Маришки и Ивана Ивановича что-то не видать!» Калина Калиныч порылся в сундуке, но, кроме волшебного гребешка, флакона с вавилонским эликсиром, топора-саморуба ничего не нашел. «А где же ковер-самолет, сапоги-скороходы, шапка-невидимка и другие вещи?» Обратился он к Змею Горынычу. «А ты не догадываешься?» Змей Горыныч тяжко вздохнул и положил голову на прохладные листы подорожника. «Наши друзья наверняка улетели на поиски приключений вместе с волшебными вещами». Старый лишак захлопнул крышку сундука и устало присел на нее. Шустрик и Бульбульчик примостились рядышком. Все четверо долго молчали, пытаясь осмыслить случившееся, но ничего дельного в голову им не приходило. «Куда они могли улететь? В какую сторону? И где они сейчас?» «Вот в эту данную минуту...» — Калина Калиныч опытным взглядом окинул окрестности и понял, что это муромская чаще, но только помолодевшая лет на сто или двести. «Кажется, Горынушка, мы на два века назад вернулись», — поделился он с приятелем своими соображениями. «А вот у Морушка и Маришка с Гвоздиковым тоже здесь. Как ты думаешь? А кто его знает? На ковре-самолете куда хочешь залететь можно? И в государства иные, и во времена отдаленные?» Горыныч сладко потянулся на мягкой траве, зевнул левой и правой пастями и робко попросил Калина Калиныча пещеру мы с тобой миновали. верни ко мне образ мой». «Конечно, конечно», — засуетился старый лишак, «извини за задержку». И торопливо произнес привычное заклинание «Анды, шаланды-баланды, кота брус-абрус». Змей Горыныч так стремительно вырос в размерах, что чуть не шип и не расплескал до конца бульбульчикову корчашку — Бедняга водяной ере успел выхватить из-под гигантского брюха змея свой ненаглядный сосуд. — Осторожно, деда Горыныч, разольешь ведь! — закричал он испуганно и прижал корчашку к груди. — Ничего новую нальешь! — успокоило его трехглавое чудище. Однако за пережитое бульбульчиком страхи извинилась Идея змея Горыныча поменять воду в корчашке понравилась всем. — Точно! — радостно воскликнул Шустрик. За одну местность обследуем, вдруг еще какие следы отыщутся. Экспедиция тронулась в путь, края были, конечно, им знакомые, но что-то иное жило и шелестело вокруг. Если для шустрика и бульбульчика все было в нове, и незнакомые деревья, удивленно трепещущие им вслед ветвями, и птицы, впервые увидевшие неизвестных мальчишек в заветном лесу, и испуганные почти ручные белки, стеснительно поглядывающая сквозь листву на пришельцев, то для Горыныча и Лешего Калины все они были старыми знакомцами. Но вот чудеса. Ни деревья, ни птицы, ни белки почему-то не узнавали своих приятелей, с которыми они когда-то много играли вместе. Один только старый ворон-кар, вглядевшись получше в ползущего по Муромской чаще змея Горыныча, недоверчиво крикнул с вершины сосны. «Ты что ли, Горыныч?» — Я, дружочек Кар, я, — охотно отозвался усталый змей, — а это Калинушка, леший наш, не узнал озорника Муромского. — Не узнал, — повинился ворон. — Что-то старое вы оба стали. А ведь два дня как виделись. — Два дня, — воскликнул Калина Калиныш с горечью. — Два века минула, Карушка, два века. И он, дождавшись, когда ворон слетит пониже, поведал ему обо всем. «Так не видал ли ты здесь мою уморушку и ее спутников?» — спросил леший друга Кара, закончив свой рассказ. «Видал! Видал!» — кивнул головой ворон. «Прямо надо мною озорницы промчались. А вот старичка Седовласова с ними не было. Он почаще в гордом одиночестве бежал». «Куда? В какую сторону?» — разом спросили Калина Калиныч и Шустрик. «На запад!» — и ворон ткнул левым крылом в нужном направлении. — Высота большая была, — поинтересовался змей Горыныч, — сожений на тридцать повыше сосен. Горыныч задумался, что-то лихорадочно вычисляя. Наконец он сказал, — лет на двести еще они перемахнули в прошлое, теперь их не достать. Одна надежда — сами вернуться. — Ну уж нет, — выкрикнул Калина Калиныч Багровея, — я сидеть сложа руки не стану. «Так и я не усижу», — поддакнул деду Шустрик. «А как же мы за беглецами в другое время погонимся?» — полюбопытствовала левая голова. «По векам летать еще не научены». «Так нам бы палочку волшебную, тогда другое дело добавила правая». А средняя голова печально промолвила напоследок. «Только нет ее палочки той волшебной, а наши все с собою взяли». «Палочка?» — переспросил Шустрик, вдруг что-то вспомнив. «Зелененькая такая, с шишечками на коре». «Ну да», — кивнули головы змея Горыныча. Шустрик метнул сердитый взгляд на Бульбульчика. «А что я?» «Ничего я», — попятился мальчишка водяной. «Куда палочку из сундука девал?» «Ты ее все в руках вертел», — строго спросил Лишачонок у перепуганного товарища. «Верни, Бульбуль, -буль, мы тогда у уморушку спасем, и Маришку с Иваном Ивановичем тоже». «С палочкой мы раз, и на тысячу лет назад умахнем», — обрадовался Змей Горыныч. «Отдай нам ее, Бульбульчик, отдай, милый». Отступив от напиравших на него Лишаков и трехглавого чудища, Водяной вдруг разревелся, как маленький. «Нет у меня вашей палочки, в речке она осталась, под белым камушком. Сказали бы сразу, что она волшебная, так я ее и в руки бы ни за что не взял». И он так залился слезами, что корчашка уже через минуту вновь была заполнена до краев. «Не плачь, буль-буль!» — стал успокаивать Калина Калиныч, расстроенного мальчишку. «Слезами горе не поможешь. Давай-ка мы с тобой быстренько вернемся и палочку волшебную отыщем». А вы, — обратился он к шустрику и змею Горынычу, — пока нас тут обождите. И Калина Калиныч, взяв бульбульчика за руку, потащил его к потаенной пещере. — Корчашку-то оставь, я тебе свеженькой водицы наберу, — уже ласково и миролюбиво крикнул вслед приятелю шустрик. — У тебя-то, поди, морской она стала соленой. И он побежал подбирать корчашку, оставленную бульбульчиком на поляне у старого пня.